Прозрение Савмак скакал, прижавшись разгоряченным лицом к конской гриве. Раздув ноздри, он вдыхал тепкий аромат, выгоравшей полыни, смешанный с дорожной пылью. Это был острый и дразнящий запах детства, того становья, куда ныне не приведет ни одна тропа, и только память еще находит к нему свои непродаренные пути. Он, Савмак, еще ребенок, тянется к псалиям. Конь косит на него свой огромный глаз и шевелит блестящими черными губами, словно что-то хочет сказать. Но сильные руки подхватывают совмака, и вот он на конском крупе. Отец, Скилур передает ему узду. Как же случилось, что он ее не удержал? Почему он оказался среди чужаков, отвергнутый братьями и самой степью? Сколоты считают его Эллином, а Эллен и Скалотом.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 Послушай, что тебе скажет этот человек. Он должен быть тебе знаком. Палак шагнул в угол шатра, поднял край воинка и повернул пленника, лежавшего лицом к земле. Саумак узнал Памфила, воспорца, возвышение которого казалось всем странным. — Это правда, Савмак, — захлебывался Памфил. — Диафант и Пересад договорились о передаче власти Митридаду и отправили меня в Синопу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 силу сомкнутых братских рук. Горсть соли. Это был день Апи, пронизанный свистом кос, ударами цепов, скрипом колес, уходивших по обод в колею. Над жневьем поднимались столбы пыли. В тот день Апи получала первый сноп, обвитый гирляндами. Все остальное доставалось людям, но боги не научили смертных справедливости. Те, кому принадлежала земля, брали себе девять снопов, а десятые оставляли тем, кто пахал землю, сеял зерно, охранял посевы от птиц, тем, кого называли скифами-пахарями. Они жили в сырых и зловонных ямах, прикрытых полусгнившей соломой. Зерна, полученного при дележе, едва хватало им до весны. Хорошо, что эти места были богаты дичью, а окрестные воды — рыбой. Но чтобы рыба и дичь не портились, нужна соль. За нее купцы брали в три втридорога, и нередко пахари отправляли в соляные лиманы кого-нибудь из своих односечан, обещая в их отсутствие обрабатывать участки и кормить семьи. Возвращение этих соленосов было праздником. В льняных одеждах, с мешками в руках, они ходили из хижины в хижину, всюду их встречали радостные лица, В деревянные или глиняные сосуды, в холстяные платки или просто в подставленные ладони сыпалась горсть соли. Боспорские стражники уже привыкли к этому ритуалу. Они не обратили внимания на человека с мешком, прошедшего через посты. Соленосом оказался совмак Он пришел к сколотам, чтобы поведать о беде. Чужестранцы захватили Неаполь, осквернили священные очаги Папая и Аппи. По дворцу скилура бродят шакалы. Недруги решили утвердиться в Пантикопее. Царь Пересад обещал им свое царство. Если не помешать их сговору, сколотом придется отдавать не только девять снопов из десяти, но и половину рыбы, какая попадает в их сети. Чужеземцы заберут сыновей, чтобы сделать их воинами и грибцами, дочерей, чтобы заставить их работать в мастерских или прислуживать богатым людям. «Что же делать?» — скалоты разводили руками. «Горсть соли!» — отвечал совмак, высыпая белые курпицы в заскорузлые ладони. «В день Диониса стража Пантикопеи будет пьяна. А мы узнаем друг друга по этим словам. Горсть соли!»